Глава вторая. Паук. Резидент регист Упра РКК в Центральной Европе в Прагу прибыл всего 4 месяца назад. Осмотрелся и сразу же начал действовать. Надо сказать, что человека с выпавшими на его долю похождениями мало что могло испугать, удивить или расстроить. И потому новый виток авантюр и приключений, как хороший коньяк или крепкий кофе, лишь бередил душу и поднимал азарт вечного игрока на новый, ещё не изведанный уровень. Михаил Моисеевич Гительсон, коренной адесит и крещённый еврей. В 1905 году ему уже исполнилось 20. для кого-то этот возраст время поиска настоящей любви, юношеских исканий, а для Михаила начало политической карьеры, потому что новоиспечённый третий курсист физико-математического факультета Новороссийского университета нашёл занятия поинтересней. Он переехал в Петербург, где не только возглавил боевую дружину рабочих Охтинского порохового завода, но и вошел в состав Петербургского комитета партии эсеров, а затем и в Петербургский совет рабочих депутатов, возглавляемый в ту пору Львом Троцким. И это в 20 лет. Разве можно было представить, что еще совсем недавно он был простым гимназистом 2-й Одесской мужской гимназии? Конечно, за доверие товарищей надо было платить, И уже в следующем году Гительсон попытался организовать покушение на барона Александра Кульбарса, командующего войсками Одесского военного округа. Но теракт сорвался. Исполнитель оказался трусом и предателем. Слава богу, он не знал, что за всем этим стоял Михаил, недавнего студента, как подозреваемого в соучастии в подготовке теракта. задержали и заключили под стражу. Один допрос сменялся другим, но Миша прикинулся овечкой, а доказательств того, что к планируемым покушениям причастен именно он, у судебного следователя не было. «Ничего не поделаешь, закон есть закон», и стены тюремного замка раступились. Пришла свобода, а с нею и злость на тех, кто держал его в сырых и холодных казематах. Он продолжил борьбу с ненавистным царским режимом в Москве и занялся печатанием прокламаций. В 1908 году вновь попался и уже как закоренелый политический преступник отправился на четыре года в ссылку, в Туруханский край. Не досидев пять месяцев, он бежит в Китай, а оттуда в Италию. И, надо же, по поддельным документам умудряется поступить на химический факультет Неаполитанского университета, который заканчивает с отличием в 1915 году и продолжает учиться в магистратуре по специализации взрывчатые и отравляющие вещества. Он прекрасно владеет итальянским, немецким, английским, французским и чешским языками, может собрать бомбу практически из ничего и приготовить яд даже из комнатных растений. А подделка документов? Выяснилось, что дипломированный магистр химии ещё и отличный художник. Свести печать или поставить новую для него пара пустяков. Своё 32-летие Гительсон встретил в Петрограде. Шёл апрель 1917 года. И всего через полгода он попал в центральный аппарат партии эсеров. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет. Михаил Моисеевич жаждет борьбы и власти. А главная помеха большевики. Он развивает кипучую деятельность, надеясь, что партия левых социалистов-революционеров сумеет справиться с кровавым большевистским террором. И вот тут его арестовывают и бросают в бутырку. дважды выводят на расстрел и вновь возвращают в камеру, забывают на месяц. Однажды утром скрипнула дверь, и в застенок вошёл подтянутый офицер по виду избывших, который и предложил порвать с эрами и вступить в большевистскую партию. Он рисовал заманчивую перспективу новой интересной работы, к тому же высокооплачиваемой. Получалось, что идея борьбы оставалось почти та же, но за приверженность к ней платили неплохие деньги. Гитлерсон согласился. С этого самого времени он перешёл в подчинение к заместителю своего нового знакомца Валентину Палычу Полуянову, второму человеку в иерархии военной разведки РСФСР. Что ж, рассуждал Михаил Моисеевич сразу после вербовки, Возможны и прав был тот бывший штабс-капитан императорской армии, а теперь начальник военной разведки РККА Семён Арабов, когда сказал, что я создан для агентурной работы. Как ни крути, а большевики сегодня в трудном положении. Весь капиталистический мир ощетинился против них. Да, безусловно, они жестокие. Но эта беспощадность оправдывается трудностями военного времени. Несомненно, что после победы в гражданской войне мы вновь вернемся к тем ценностям, которые исповедовала партия левых эсеров. А случись поражение, эти Деникины, Колчаки и Юденичи перевешают на фонарных столбах всех, кто хоть немного сочувствовал коммунистам. Им уже будет все равно, левый-то эсер или правый, или анархист. Выходит, у меня другого пути нет. Да и нужен ли он? большевик, так большевик не могут же они потом пустить под нож своих бывших соратников. Вместе же сидели в тюрьмах, жили в ссылках. Михаил Моисеевич закончил составлять шифровку, обработал бумагу особым раствором, написал на обратной стороне несколько безобидных предложений, сложил вдвое и сунул в почтовый конверт. Заклеил. Адрес указывать не стал. По инструкции это нужно сделать в самый последний момент, перед тем, как бросить в почтовый ящик. А ещё лучше зайти на почту и попросить кого-нибудь надписать конверт, притворяясь, что забыл очки или ушиб руку. Можно, конечно, набить буквы и на пишущей машинке, но тогда это привлечёт внимание почтовых цензоров. Сообщение в центр было безрадостным. Агент на встречу не явился. Странно. Он сам изъявил желание работать на Молодую советскую республику и пропал. Особенно ценным было его последнее сообщение. Ему удалось выяснить, что Деникинский резидент ВАСУРА по Европе осел в Праге. Благодаря его донесениям стало ясно, что Белогордейские эмиссары и бывший чехословацкий премьер Крамерш планируют широкую поддержку всему белому движению. наметилась, правда, одна тропинка. К этому помогла недавняя полезная встреча. Но приведёт ли она к желаемой цели? Перед гительсоном центр ставил слишком амбициозные задачи. Ему предстояло первым делом узнать, кто конкретно координирует действия агентов бывшего бюро для объединения деятельности различных органов Министерства иностранных дел по контрразведке России. Где находится этот белгородский резидент? И каковы планы чехословацкого правительства в отношении пленных русских солдат и офицеров? Михаил вставил сигарету в янтарный мундштук, чиркнул спичкой и затянулся. А всё-таки, хотел бы я знать, по какой причине Арабов придумал мне этот дурацкий псевдоним. Почему паук? Почему не скорпион? Он усмехнулся и выпустил длинную струю дыма, разрезавшую полумрак комнаты на две части. Прага уже зажгла вечерние огни. Казалось, и войны никакой не было. Бежали авто и торопились извозчики в старых домах, смотрящих в столице своими глазами-окнами. Намощённые камни улицы, появился свет, и шторы, словно веки, их тотчас же прикрыли.